Глава 9 Я влетела к себе в комнату, расстегивая на ходу платье. Схватив сменное белье, юркнула в ванную и заперлась там. Залезла в ванную, наполненную ароматной пеной, и, уложив голову на белоснежный бортик, постепенно начала успокаиваться. Никто не должен был догадаться, что собиралась я в спешке. Размышляя о том о сём, я задремала разбудил меня встревоженный голос Алиши, донесшейся из гостиной. «Висандра, давай выходи, не пойму, ты там уснула?» «Ах ты ж! Действительно уснула!» Покинув немного остывшую воду, я натянула на мокрое тело халат и прошлепала босыми ногами к двери. Подруга стояла посреди гостиной и в нетерпении поглядывала на дверной проем, в котором стояла я. «Хочешь сказать, Висандра, ты успеешь собраться за полчаса?» указала она пальцем на часовой циферблат, висевший на стене. «Ничего страшного, немного опоздаю», – пожала плечами. «Сегодня не тот случай», – хмыкнула подруга. «Господин Каттл не из тех, кто привык ждать. Советую поторопиться или идти тебе в розовом халатике на бал Застонав в голос, я бросилась в недра своего шкафа. Подруга направилась в противоположную сторону. «Я ушла», – крикнула она из коридора. Негромкий хлопок двери подсказал, что в комнате я осталась одна, растрёпанная из кучей платьев на вешалках. «И выбрать?» – пропыхтела я, злая, на Алишу. Она могла бы остаться и помочь мне со сборами. Схватив первую попавшуюся на глаза вешалку с вечерним нарядом, я отправилась переодеваться. Глядя на свой более чем привлекательный силуэт в зеркале, невольно представила, каким станет наш первый танец с темнейшим. В груди разлилось приятное предчувствие. Я будто воочию увидела, как мы скользим под трепетную музыку. Этим вечером меня ждал тот самый незабываемый танец, о котором мечтают многие девочки в детстве. Этот танец не похож на неловкие перетаптывания на месте. О нём хочется вспоминать и в глубокой старости. Наверное. Непорядок. Мне не стоило грезить о Ленарде. Я слишком многого ожидала от этого вечера. Я посмотрела за окно. Толпы студентов спешили в учебный корпус, боясь опоздать на открытие учебного года. Мне не мешало присоединиться к ним. Стуча каблучками и шелестя длинным подолом бордового, мерцающего блёсками платья, я спустилась на первый этаж общежития и вышла на улицу. Вечерние отблески от фонарей запутались в моих золотистых волосах. Я их оставила распущенными. Изящное платье льнуло к моему телу, струилось вниз, обрисовывая и подчёркивая изгибы. Доносящаяся сверху музыка была слышна аж на первом этаже учебного корпуса. Когда я вошла в зал, музыка не особо ударила по ушам. Неприятным открытием стали ослепляющие прожекторы. «Приятно видеть, что ты, Виссандра, не опоздала». Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. «Невероятно!» Ленард встретил меня у входа. Не пришлось самой его разыскивать. «Благодарите за это Алишу! Умеет она наводить страху!» Немного нервничая в его присутствии, ответила я. «Что она тебе такого ужасного сказала?» Кончики губ темнейшего дрогнули в улыбке. «Она припугнула вашими зверскими наклонностями», — ответила я, и мой голос потонул в звуках сменяющейся мелодии. «Алиша превосходно успела меня узнать», — рассмеялся темнейший лорд, не думая докапываться до сути угроз. Сильный, притягательный мужчина смотрел на меня, я, в свою очередь, в изумлении на него. Он открыто улыбался мне, обнажая ровный белоснежный ряд зубов. «Почему он позвал меня на бал?» ленард любую мог осчастливить, но выбрал меня. «Тебе, должно быть, висандра не терпится открыть бал и забыть о взваленной на тебя тягостной обязанности». Не подозревая о моих мыслях, протянул мне руку ленард Я нерешительно вложила в неё свою, глядя себе под ноги, пошла за ним. «Подскажите, лорд катл каковы мои обязанности на сегодняшний вечер?» — уточнила я. «Начиная с простого, до конца вечера ты обращаешься ко мне по имени. На этот вечер». «Ты моя плюс один». Неуверенная, что правильно его поняла, я взглянула на него. «Вас не волнует, что подумают о вас магистры?» Вопреки своим сомнениям, проговорила спокойным тоном. «Почему бы тебе не расслабиться и не перестать за всех переживать?» Широкая улыбка второй раз за вечер появилась на лице темнейшего. Слишком он развеселился. Сначала я хотела напомнить ему, кто из нас двоих находится в данный момент при обязанностях, но промолчала. У меня не было никакого желания занудствовать. Сказали веселиться, значит, стоит внять совету. К тому же имелось у меня подозрение, что Ленарт не принял бы мой отказ. Ему в принципе не говорят «нет». С нашим приближением к центру зала музыка усилилась. Толпа студентов отступала к стенам, давая нам пройти. От множества глаз, направленных на нас, у меня задрожали коленки. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и сосредоточилась на мелочах. У дальней стены поставили столы с закусками. В противоположном углу находилась группа магов созидания. Они виртуозно создавали музыкальное сопровождение. В глубине помещения преподавательский состав неусыпно следил за студентами. Наряды девушек сильно отличались. Прически разных стилей и эпох перемешались, вызывая нелогичность восприятия. С костюмами парней вышло не лучше. Традиция открывать учебный год балом зародилась давно. Вот только одежда с тех пор сильно претерпела изменения. Мне удалось отыскать глазами подругу. В светлом платье чуть выше колен она выглядела довольно изящно. Хотя её наряд и не входил ни в какую модную коллекцию, светлые брюки и рубашка с заправленными до локтей рукавами не портили Виланте. Эти двое выглядели гармонично. «Готово!» — развернул меня лицом к себе темнейший, отрывая от разглядывания студентов. «Мы прямо сейчас должны это сделать?» — запаниковала я. К сожалению, мои страхи оказались не напрасны. "Пора", с этими словами Ленард дал магам созидания сигнал сменить мелодию, и они без промедления выполнили его распоряжение. "Когда студенты стали настолько исполнительными, почему присутствующие продолжали пялиться на нас? Почему никто, кроме нас, не танцевал?" "Эй, красавица", поймал мой метающийся взгляд Ленард. "Представь, что мы с тобой одни, Висандра. Правильно? Уже лучше." Он сильно поспешил с выводами. О любопытных студентах я забыла, но появился новый повод для волнения. Я сосредоточилась на нем и своих ощущениях. Мы двигались слишком медленно и чувственно. Или, быть может, мне просто казалось. Поддавшись моменту, я позволила своим пальцам заскользить по твердым мышцам мужских рук, беззастенчиво исследуя рельефные мускулы на плечах груди темнейшего. Мы вальсировали возмутительно близко. Моя грудь почти касалась его, хотя, в свою очередь, Ленарт не совершал ничего предосудительного. Он не притягивал меня к себе ближе допустимого, изредка перемещал ладони с моей талии на бедра, когда того требовал на поворотах танец. Это я слишком бурно реагировала на его близость, будто неопытная девчонка, сохнущая по своему ректору. У меня случалась парочка поцелуев, и я нисколько не стыдилась этого». После танца темнейший повёл меня к столам с закусками. «Проголодалась?» – заботливо подал он мне наполненную едой тарелочку. Я кивнула, забирая у него свой запоздалый и не особо сытный ужин. Овощи, салатные листья, кусочек рыбы, горстка бобов. «Наслаждайся вечером!» – пожелал мне темнейший и ушёл. «О, мудрейший! Выглядел он потрясающе! Притягательно, опасно!» С этого ракурса Ленарт не походил на безобидного душку ректора. Скорее уж он напоминал истинного себя, темного, сильного мага. Совсем забыла. У меня остался к нему невысказанный вопрос. Во сколько мне позволено уйти? На ежегодном балу имелись свои правила. Мне не мешало подробнее о них узнать. Впрочем, вряд ли обо мне забудут. На столь позитивной ноте я воспряла духом. В этом приподнятом настроении и застал меня Роин. Он пришёл на бал в дорогом, стильном костюме. Девчонки, оборачиваясь ему вслед, едва ли не облизывались, глядя на него. «Вот тебе и простачок». «Не хочешь выпить?» Вместо стандартного приветствия произнёс он. «Не откажусь от стаканчика сока. Тем более ничего, кроме безалкогольного, на балу не подают. Привыкай!» Отодвинулась я от стола, давая парню доступ к наполненным кувшинам. Разлив нам напитки, Ройн обвёл взглядом зал. «Не знаешь, куда подевалась Алиша?» «Здесь где-то с Виланте танцевала», — одарила я его лукавым взглядом. «Ревнуешь? Признайся, она нравится тебе?» «Не в том смысле, в каком ты подумала», — поставил свой пустой стакан на стол парень. Когда он повернулся, мне его взгляд совершенно не понравился. «Опаньки! Неужели я влипла?» «Мне другая нравится. Днями и ночами напролёт о ней думаю. Не стоит называть её имя и делиться со мной этим секретом», — «Я их совершенно не умею хранить. Ох, и заболтала я тебя!» С этим утверждением потянулась за добавкой. На меня напал жор. К несъеденным овощам присоединился кусочек мяса, бутербродики, копчености. Кто сказал, что на ночь есть вредно? Вести нервотрепательные разговоры намного хуже. После этого и кошмары снится начнут. «Тебе плохо не станет?» С сомнением покосился на мою тарелку парень. «Я и не постолько ела на ночь», — приврала немного я. «Ладно, много». «Признаю, тебе виднее», — с сомнением в голосе произнёс парень, подцепил с моей тарелки кусок мяса и закинул к себе в рот. «Ух, обжора!» «Знаешь, висандра а давай завтра вместе куда-нибудь сходим? Мороженого поедим?» Слопав мясо, вопросительно посмотрел на меня Роин. «Какого мудрейшего, спрашивается, он пристал? Мне и без прогулок с ним хватает головной боли». «Завтра я занята», — отрезала категорично. «Сначала пусть изменит ко мне свое отношение, потом исключительно с дружеским настроем пойдем мороженым лакомиться. Я нисколько не сомневаюсь в твоей занятости, но неужели ты хотя бы на часик не сумеешь вырваться?» «Кто? Я?» Возмутилась, поддаваясь порыву, попав на его приманку. Благо, опомнилась в последний момент и избавила обороты. «Увы, ничего не выйдет. Завтра весь день расписан». «Ничего страшного», – успокоил меня Роин и тут же поставил в тупик. Мы на следующей неделе с тобой погуляем. Сходим вечерком к моим родителям. Они устраивают приемы и хотят с тобой познакомиться. С кем? Со мной? Познакомиться? Я от таких новостей начала бестолково блеять. Ты им заочно понравилась. Я им о тебе рассказывал. Алиша, кстати, может помочь выбрать тебе платье к ужину. Я его оплачу. Великодушно предложил Роин. Ты невероятно щедр. С кислой улыбкой изобразила я радость. Не рановато ты решил познакомить меня с родителями. «Ты всех своих друзей с ними знакомишь?» «Вроде нет, только особенных». «Чего тут скажешь?» «Вот и я не нашла, что сказать». «Молчишь? Ничего не хочешь добавить? Спросить? Поблагодарить за приглашение?» Я отрицательно мотнула головой. Роин слишком приблизился к опасной теме, к той, где следует признание. «Я был бы рад услышать, что ты счастлива». Жалостливо посмотрел на меня он. «Прости, я не могу обманывать тебя». Я с удовольствием познакомлюсь с твоими родителями, но при других обстоятельствах. Не хочу ненароком кого-нибудь обидеть». Приглашение Роина никак не укладывалось в моей голове. Мы знакомы, всего ничего, а он уже вздумал знакомить меня с родителями. «Встречу не отменить», — поставил парень меня перед фактом. «Не поняла. Мама, с позволения отца, пригласила кучу гостей». Яснее не стало. «Пригласите к нам пояснительную бригаду». «Твои родители хотят устроить прием по случаю знакомства со мной?» Чувствуя себя глупейшим существом в этом мире, продолжала допытываться я. «Полнейший абсурд. Они-то уж в своем уме. Чего на данный момент нельзя сказать про Роина?» «Предстоящим вечером я официально представлю тебя им, после чего они обговорят наш брачный союз с твоими родителями». «Постой!» Есть расхотелось, и я плюхнула тарелку на стол вблизи стакана Роина. Опасаясь за сохранность посуды, парень ловко отодвинул его. «Ты без моего ведома решил со мной обручиться?» — возмутилась я. «Давай ты успокоишься, смиришься с неизбежным, и мы позже вернёмся к этому разговору. Взамен за твою уступчивость я позволю купить тебе два... Нет, лучше три платья». Захотел подкупить меня Роин. «Я похожа на нуждающуюся в подачках оборванку?» «Хватит упрямиться, Виссандра!» — раздосадованно произнёс парень. «Разве не видишь? Я и без того иду тебе на уступки!» Роин с превосходством посмотрел на меня, намекая на свою правоту. «Хватит упрямиться, красавица!» После недолгого молчания ласково повторил он, надеясь задобрить меня. «Из нас выйдет отличная пара!» Вопреки его просьбе, я плотно сжала губы. «Роин, ты никогда не получишь моего согласия. Мы друзья, и это не изменится!» «Превосходное начало семейной жизни! Не находишь?» Напористо выдал он, вынуждая меня признать серьезность его намерений. «Тебе стоит быть менее самоуверенным. Поверь, мои родители не согласятся на нашу свадьбу». Осторожно поделилась с ним обоснованными сомнениями. «Мой супруг никуда не делся. Никакой храмовник не согласится обвенчать меня повторно». «Я сумею уговорить твоих родителей», — продолжал настаивать на своем Роин. «Знаешь, делай, что хочешь. Я не стану тебя больше отговаривать. Просто знай, замуж я за тебя не выйду». Сообщила я самоуверенному парню и отправилась в другой конец зала. «Хочешь, полностью обновим твой гардероб?» Полетела мне вдогонку. Захотелось вернуться и отвесить ему подзатыльник. Увеличивая между нами расстояние, поскорее свернула за колонну и услышала позади себя бодрый голос подруги. «Куда спешишь? От кого прячешься?» «Иду подышать свежим воздухом». «Дурно стало!» Без особого интереса спросила Алиша. Ей двигала вежливость. «Если б...» «Опасаюсь прибить Роина». Поразила я подругу своей кровожадностью. «Давай по порядку, Виссандра. Рассказывай, что между вами произошло». Не дрогнула она. Роин обезумел. «От любви к тебе?» «Откуда ты знаешь?» «А то не видно по нему», — фыркнула Алиша. «Я раньше частенько гадала, почему парней постоянно тянет к тебе, а сейчас у меня появилась теория». «Приятно знать, что подруга обо мне столь невысокого мнения». Немного обиделась на неё. «Тебе докопаться до сути нужно или потешить своё самомнение?» И не подумала раскаяться Алиша. «Говори, до да чего ты там додумалась?» Быстро успокоилась я. «Куда важнее разобраться в моих способностях, чем взывать к совести подруги?» «Мы выяснили, что в тебе течёт светлая магия. Тёмным магам сложно ей противиться, за исключением нашего ректора. Вдруг не только тёмные маги нуждаются в светлом источнике? Из учебников истории мы знаем, уничтоженная светлая магия выступала магическим балансом, Магия возродилась в тебе, отсюда и магическое притяжение, с которым у некоторых магов не получается совладать. Их источником требуется магическая стабилизация. Находят они ее возле тебя. Ты серьезно? Посуди сама, Виссандра. Парни поголовно влюбляются в тебя. Ничего необычного. Со слов матери, я с детства обладаю природным обаянием. Что немаловажно, оно действует не на всех. Уровень податливости разный, нашла объяснение этому феномену подруга. «Хорошо. Возможно, ты и права», — сдалась я. «После услышанных доводов тут не только Роина простишь, но и призадумаешься об опасности, постоянно подстерегающей меня. Любой, прознав про мою магию с ее свойствами стабилизации, захочет ее прикарманить, то есть посадить меня под замок, чтобы постоянно находилась рядом. Никто не должен узнать о моем светлом источнике, раз мой светлый дар вызывает нездоровую зависимость». Увидев идущего к нам Виланте, подруга помахала ему рукой и наспех со мной простилась. «Давай, не скучай здесь, Виссандра, мы пошли!» «Куда?» – заинтересовалась я. «На свидание!» – рассмеялась подруга и умчалась идущему навстречу к ней Виланте. Я ей ни капли не поверила. Эстенс не из тех, кто совершает опрометчивые поступки. Связь с безродной ему ни к чему. Он метит в сливки общества Мимолетная интрижка с моей подругой обернется ему боком. Её разбитое сердце глубоко заденет меня, и тогда Эстенсу крупно не поздоровится. Он это знал. «Потанцуем?» – неслышно подкрался ко мне Роин, отчего я вздрогнула. Глубоко вздохнув, повернулась к нему. самоуверенными нахалами я не танцую. Вкусы и предпочтения часто меняются. Не у меня». Оставив парня стоять столбом, на правах хозяйки бала отправилась прогуливаться по залу. С выходом на свежий воздух решила немного повременить. Надеялась, Роину надоест за мной таскаться, и он покинет вечеринку. «Давайте посмотрим, что здесь у нас». Студенты танцевали, флиртовали, кое-где выясняли отношения. Кто-нибудь постоянно останавливал меня. Девушки интересовались нашими с Леонардом отношениями. Парни пытались приударить. За разговорами и шутливыми пикировками несколько часов до полуночи пролетели незаметно. Встав отдышаться у стены, я поймала на себе блуждающий по залу взгляд магистра Обелиса, худощабого мужчины лет тридцати, с длинными до плеч волосами. Мне нравилось периодически выводить его из себя. По наивности я надеялась, он пожалуется на мое возмутительное поведение ректору и меня отчислят. Ничего не вышло. Магистр Обелис держался молодцом. К нему подошел темнейший лорд, и они о чем-то заговорили. Я развернулась и пошла к выходу. Невыносимо хотелось на свежий воздух. Роин последовал за мной. Благо ему хватило ума держаться от меня на расстоянии. Ночная свежесть приятно холодила кожу. Темнеющие кроны деревьев почти не шелестели, небо затянули густые тучи. Луна лишь изредка выглядывала из-за облаков, и тогда по округе разливался серебристый свет. Негромкие голоса, доносящиеся из небольшой уютной беседки, говорили о том, что мы с Роином не одни. Что приятно радовало. «Подглядываешь?» – раздался сзади нагловатый голос. Принадлежал он первокурснику, которому не посчастливилось вызвать меня на ринг. Очередной маньяк на мою голову свалился. «Болдрик, чего тебе нужно? Иди, куда шёл». «Я шёл к тебе. Ждал, когда ты останешься без своего ухажёра. Видимо, ему надоело ходить за тобой по пятам, и он ушёл», – намекнул он на Роина. Я оглянулась. Роина и впрямь нигде не было видно. «Тебе что с того?» — ответила немного хамовато, рассчитывая грубостью спровадить первокурсника. «Разве ты не должна быть вежлива с гостями бала, Виссандра?» — вспомнил Болдрик о традициях. Как назло, он был прав. «Болдрик, не изволишь вернуться на бал и оставить меня в покое?» — исключительно вежливо предложила я. «Вернусь только вместе с тобой!» — решительно открыл Болдрик дверь в учебный корпус. «Хватит, никуда я с тобой не пойду. Поступай, как знаешь!» перестала изображать из себя гостеприимную хозяйку. «Я тебе беспокоился, глупая! Хотел после бала проводить тебя до общежития, присмотреть, чтобы никто к тебе не приставал!» Потеряв терпение, Болдрик с силой хлопнул дверью, развеивая образ учтивого парня. Ничего нового он мне не сказал. За время прогулки по залу я успела узнать, что мне предстояло куковать на балу до его окончания. Хозяйка и хозяин бала уходят последними. Тем не менее... «Болдрик, я не нуждаюсь в провожатых. Разве ты ещё не понял, я сама в состоянии за себя постоять?» Напомнила ему о нашей последней схватке. Парень подошёл ближе и процедил. «Слишком зазнаёшься, красотка! Опустись на землю! Ты не королева, висандра и никогда ей не станешь!» «Мечтать никто не запрещает!» Не согласилась с ним я, помня про свой титул принцессы. В бессильной злобе Болдрик глухо выругался, сбежал по лестнице и скрылся среди деревьев, росших в парке. Следующий час провела бездумно прогуливаясь по аллеям. Я не мешала встречным парочкам, они не беспокоили меня. В результате вернулась на бал далеко за полночь. Оставшиеся несколько стойких студентов смотрели сиротливо в огромном полупустом зале. Маги, отвечающие за музыкальную атмосферу вечера, и те ушли. Ненавязчивая мелодия прокручивалась через звуковой артефакт. «Парни, берите под свое крыло девушек и расходимся. До утра вы за них в ответе!» объявил темнейший лорд, чем сильно озадачил меня. Почему темнейший приставил к девушкам охрану? «Общежитие закрыто, и нас сегодня не впустят?» оказалась более догадливой, чем я, магичка с приятными чертами. Подобный расклад мне совершенно не нравился. «Неужели на улице придётся ночевать?» высказала мысль вслух. Недавно занятый группой студентов ленард непонятно с каким намерением повернулся ко мне. «Для хозяйки вечера приготовили отдельную комнату услышал он меня. Конкретно в этом случае я на его острый слух не обижалась. Куда важнее, Ленарт меня успокоил и ободрил. Студенты постепенно разошлись, и к темнейшему подошел магистр Обелис. «Я прослежу за уборкой», — вызвался он. «Договорились. Мы тогда пойдем. Виссандра, ты готова?» — протянул мне руку ленард «К чему?» — проявила бдительность я. «А что? Доверяй, но проверяй». «Вроде бы ты хотела отдохнуть после утомительного вечера. Передумала?» «Парк, если что, всегда в твоём полном распоряжении». Не стал сюсюкаться со мной ленард «Неужели вам сложно хоть иногда быть чуточку милым с девушкой?» Не удержалась я. «Зачем? Он серьёзно?» «Нам приятнее общаться с обходительными мужчинами, нежели с бесчувственными истуканами». «Я сделала это!» «Нахамила ректору!» «О чём я думала?» ощущение грядущего нагоняя грызло меня изнутри. «Неужели за столько лет обучения, Виссандра, ты не уяснила? В стенах академии я не мужчина, я ректор», — насмешливо протянул Ленарт. «В мои задачи не входит говорить комплименты. Я обучаю и наставляю студентов. Раскрытие и овладение даром гораздо приоритетнее твоих ущемленных чувств». «Куда приятнее стремиться к знаниям в приятной обстановке», — не унималась я. «Много добились твои домашние учителя, не смея на тебя голос повысить. После обходительного общения, каков результат?» эм соглашаться с ним очень не хотелось. «Никакого!» — подвёл итог темнейший за меня. Затем он подошёл ко мне и провёл через портал.